Событие 76. -е. Антуан Ван Бодель, доктор из Антверпена, ученик самого Амбруаза Паре, был уже не молод. Ему в прошлом году стукнуло 52 года. У него была жена Кристин и трое сыновей. Старший Иоахим, которому шёл уже 22 год, помогал отцу на приёмах больных и даже иногда сам принимал пациентов, если отец приболел. Или перебрал вчера вина. Второго сына звали Томас. Ему только недавно исполнилось 16 лет. Третьего звали Ян, и ему было 10. Антуан, в отличие от Рубинса, не имел приглашения в Вершилово, но в отличие от того же Рубинса, твёрдо решил туда ехать. Он переговорил с семьёй и окончательно решился. Они вдвоём со средним сыном Томасом едут в Вершилово и осматриваются. Если там действительно филиал Рая на земле, то доктор пишет письмо жене, она продает дом и практику, и с двумя оставшимися сыновьями, служанкой Кларенс и ее супругом-плотником Симоном Боссом, едет к нему на Русь. Если же маркиз Пожарский не примет его, или там вместо Рая ад, то он возвращается при первой же возможности. Антуан взял с собой пару книг, инструменты, немного лекарственных трав. И нанял повозку до Амстердама. Эту часть пути он практически проспал. Волнение перед отъездом и покачивание повозки клонили и клонили немолодого уже человека в сон. В Амстердам они прибыли под вечер третьего дня и сразу пошли в порт, дабы узнать, как лучше добраться до Москвы. Тут Ван Бодлиу повезло. Оказалось, что утром отчаливает купеческое судно Русалка в Ригу. А это и есть лучший вариант для желающих попасть в Москвию. Тем более, что прошедшая война Польши со швецией обошла Ригу стороной. Шведы не смогли её взять, и город не был разграблен. Они оплатили проезд по 2 талле с человека и получили маленькую каюту, в которой спать мог только один человек, а также двухразовое питание. Погода благоприятствовала в Анбодлем. Ни одного шторма в достаточно бурном Северном море. Не случилось за время путешествия. Затем была двухдневная стоянка в Киле. Ну и потом уже Балтийское море. Это море было не менее гостеприимно, и уже через 2 недели после выхода из Амстердама пошатавшееся семейство Ван Бодлей, слегка зелёное от морской болезни, вступило на Рижскую землю. Здесь Антуан решил осмотреться. Он узнал, где живёт лучший доктор в Риге, и ему указали на большой дом недалеко от порта. Весь первый этаж дома занимал доктор Ганс Тубе. Ван Бодель разместился в гостинице в порту и, оставив сына сторожить багаж в маленькой, пропахшей морем комнатке, пошёл к герру Тубе. Тот был дома, но принимал пациентку. Молодой, высокий, светловолосый и голубоглазый юноша, помощник доктора Тубе Попросил подождать немного и спросил, что привело иностранца к доктору. — Я собираюсь в Москве и хотел бы узнать у коллеги про путешествия туда, а также, если можно, то и про тамошние нравы, — ответил Антуан юноша. — Вы тоже доктор? Откуда вы к нам прибыли? — обрадовался чему-то молодой человек. — Из Антверпена. — Из Антверпена. учился медицине у самого Амбруаза Паре, а потом ещё в Падуе. Решил дать развёрнутый ответ Ван Бодель, предвидя следующий вопрос слова охотливого юноши. Меня зовут Генрих Там, решил представиться помощник Гера Тубе. Как бы и мне хотелось учиться медицине в Париже или в той же Падуе. Вы знаете, метр, что в Падуе учился в медицине знаменитый астроном Симон Майер. Семан, мой друг, мы вместе учились в Падуе, поорадовал молодого человека Антуан Ван Бодель. А вы интересуетесь астрономией, Генрих? Ещё бы, я даже начал копить деньги на телескоп, мечтательно закатил голубые глаза немец. У меня есть с собой копия письма Иоганна Кеплера к Симону Майеру. Вернее, даже копия копии от некого маркиза Пожарского к Кеплеру. Думаю вам, дорогой Генрих, будет интересно его прочитать. И Ван Бодель достал копию чудного письма от маркиза Пожарского из дорожного саквояжа и протянул его Генриху Таму. В это время от доктора Тубе вышла дама с большим флюсом на лице и ушла в слезах из приёмной. Погрузившийся в письмо юноша даже не заметил этого, так что пришлось Антуану самому идти и представляться коллеге. Немецкий врач Ван Бодлю не понравился. Он был какой-то скрытный, будто боялся, что голландец на самом деле не в Москвию собирается, а наоборот, планирует обосноваться в соседнем доме и переманить у него всю клиентуру. Тем не менее, Антуану удалось узнать, что из Риги нужно ехать в Днебург. А оттуда в Витебск. За Витебском есть город Смоленск, который недавно по мирному договору перешёл от Московии к Речи Посполитой. Это всё очень далеко. Он Гертубе там никогда не бывал. Опасно ли путешествие? Даже и не знаю. Война закончилась более чем полгода назад. Сейчас мир. Ван Бодель поблагодарил коллегу за помощь и решил не говорить тому про Вершилова. маркиза пожарского и маленьких зверей, обнаруженных гером майером в капле воды. Зачем этому немцу ничего не надо. Были бы больные в Риге, и было бы их побольше. Да ещё было бы пиво. От немца несло, как из пивной бочки. Как он ещё в таком состоянии принимает пациентов? И это лучший доктор Риги. Не повезло тебе, Рига. Когда Антуан вышел в приёмную Юноша сидел за конторкой и переписывал письмо Пожарского. Господин Ван Бодель, можно я перепишу для себя это письмо? Где вы остановились? Я занесу вам его через час. Хорошо, юноша. Я буду до утра в гостинице Два якоря. Только не пропадайте, мне дорого это письмо. Может быть, это мой пропуск в Вершилово. Так вы едете к маркизу Пожарскому по их наречью? Он будет княжич. Точно, как ты говоришь, княжич, попробовал доктор на вкус новое слово. Княжич, я буду у вас ровно через час. Сын сидел в номере и с тревогой ждал возвращения Антуана. Они спустились вниз и поужинали. В зале было грязно, и прямо по столам ползали тараканы, что аппетита не добавляло. Х хотя колбаски с гарниром из гречки были вполне на уровне. А вот дальше Ван Бодлю пришлось поволноваться. Он сходил и узнал в порту, как можно добраться до Днебурга. "Легко", ответили ему. "Нужно на почтовой станции нанять извозчика, и тот довезёт до следующей станции, там снова взять извозчика и опять доехать до следующей станции, и так до самого Днебурга". Прошло уже часа 2. и нужно было идти и искать этого голубоглазого юношу. Без письма шансы попасть в Вершилово были ниже, чем с письмом. Слава богу, Генрих там появился сам. «Господин Ван Бодль, мы едем с вами!» С порога заявил он, возвращая письмо. «Кто это вы?» Улыбнулся старый доктор. «Ох уж эта молодость!» «Я и Изольда!» Пояснил сияющий немец. Эзольда это ваша жена, уточнил Антуан. Мы поженимся в Москве, и Зольда, дочь Геротубе, не смутился юноша. Ван Бодель даже и не думал отговаривать этого астронома. Всё равно убегут, только одни. Вместе добраться до Москвы, а потом и до Вершилова. У них вероятности выше. Завтра в 8:00 утра на почтовую станцию подходите. Ждать не будем. Какая же прекрасная улыбка у этого юноши.